Глава 6. В половине седьмого по часам Ричера характер движения фургона изменился. В течение шести часов и четырех минут машина катила ровно и прямо со скоростью 55-60 миль в час, и жара сначала нарастала, а затем начала спадать. Ричер сидел в душном полумраке, трясясь и налетая на борта отделенной колесной аркой от Холли Джонсон, отсчитывая расстояние по мысленной карте в голове. Он прикинул, что фургон преодолел около 390 миль. Но ему не было известно, в каком направлении. Если на восток, то они уже должны были миновать Индиану и сейчас покидали агаю въезжая в Пенсильванию или Западную Виргинию. Если дорога лежала на юг, то фургон к настоящему моменту выехал из Иллинойса и двигался по Миссури или Кентукки, а может быть даже добрался до Теннесси, если Ричард недооценил его скорость. При движении на запад, Они должны были сейчас тащиться по Айове. Возможно также, что они обогнули озеро вдоль южного берега и движутся на север через Мичиган. Или поехали на северо-запад, и в этом случае сейчас должны быть где-то неподалеку от Миннеаполиса. Одно можно было сказать определенно. Фургон куда-то приехал. Он сбросил скорость, дернулся вправо, словно съезжая с шоссе. Загремела коробка передач, подвеска застучала на выбоиных в асфальте. Центробежные силы зашвыряли Ричера и Холли из стороны в сторону. Костыль Холли с грохотом покатился по ребристому железному полу. Двигатель натужно завыл, борясь с подъемами и спусками. Грузовик останавливался на невидимых перекрестках, трогался, набирая скорость, резко тормозил и, наконец, круто повернул влево, после чего в течение четверти часа медленно тащился по прямой ухабистой дороге. такой то сельскохозяйственный район», — заметил Ричер. «Очевидно», — согласилась Холли, — «но какой?» Ричард молча пожал плечами. Фургон сбавил скорость до предела, а затем круто повернул направо. Дорожное покрытие стало еще хуже. Машина протащилась ярда в 150 и остановилась. Спереди открылась дверь со стороны пассажирского сиденья. Двигатель продолжал работать. Дверь захлопнулась. Послышалось гудение открывающихся ворот, и фургон медленно прополз вперед. Шум двигателя гулко отразился от металлических стен. Наконец, двигатель заглох, и наступила тишина. «Мы в каком-то сарае», — сказал Ричард, — с закрывающимися воротами. Холли нетерпеливо кивнула. «Знаю, в коровнике. Я чувствую запах». Ричард услышал приглушенные голоса. К задней двери приблизились шаги. В замке заскрипел ключ. Повернулась ручка, дверь открылась, и в кузов хлынул ослепительный свет ричер прищурился, спасаясь от внезапно вспыхнувших электрических ламп, и, посмотрев мимо Холли, увидел троих мужчин, два глока и ружье. «Выходите», — приказал главарь. Ричард и Холли выбрались из кузова, скованные наручниками. Это оказалось не так-то просто. От долгого сидения на полу в неудобной позе их конечности затекли и онемели. Колено у Холли совсем разболелось. Ричард наклонился, чтобы поднять костыль. «Не трогай его, козел», — резко сказал главарь. В его голосе прозвучали усталости и раздражения. Пристально посмотрев на него, Ричард воздержался от возражений. Холли напряглась и попыталась опереться на больную ногу, ахнула от боли и тотчас перенесла вес на другую ногу. Бросила безразличный взгляд на Ричарда, словно он был деревом и свободной левой рукой обняла его за шею. Только так она могла удержать равновесие. «Извини, пожалуйста», — пробормотала Холли. Главарь махнул пистолетом влево. Фургон действительно стоял внутри просторного коровника. Коров в нем не было, но, судя по запаху, их убрали отсюда не так давно. По обе стороны тянулись стойла, сваренные из металлических труб. Развернувшись, Ричард ухватил Холли за руку, и они заковыляли к стойлу, на которой указал главарь. Холли вцепилась в трубу ограждения и остановилась. «Извини». Снова пробормотала она смущенно. Ричард кивнул и стал ждать. Водитель с ружьем в руках держал их с Холли под прицелом, а главарь ушел. Навалился на массивные ворота, приоткрывая их, и вышел на улицу. Ричард успел мельком увидеть темнеющее небо, затянутое облаками. Никакой возможности определить местонахождение. Главарь отсутствовал пять минут. Все это время в коровнике стояла полная тишина остальные двое похитителей стояли неподвижно держа оружие наготове нервный с глоком смотрел ричару в лицо водитель с ружьем смотрел холли на бюст слегка ухмыляясь никто не произнес ни слова наконец вернулся главарь он принес еще одну пару наручников и два отрезка массивной цепи это большая ошибка с вашей стороны обратилась к нему холли и агент фбр знаю сучка пробурчал тот молчи «Вы совершаете серьезное преступление», — не сдавалась Холли. «Знаю, сучка», — повторил главарь. «Я велел тебе молчать. Еще одно слово, и я пущу этому типу пулю в голову. Тогда тебе придется провести ночь, прикованной к трупу. Поняла?» Он дождался от нее молчаливого кивка. Затем водитель с ружьем занял позицию сзади, а главарь, расстегнув наручники, освободил запястье Холли. Обмотав отрезок цепи вокруг стального ограждения, он зафиксировал оба конца, пропустив через звенья свободное кольцо наручников, болтающихся на левой руки Ричера. Потянул и подергал за цепь, проверяя, что она держится надежно. Затем оттащил Холли в третье от Ричера стоило и с помощью новой пары наручников и второго отрезка цепи приковал ее в 20 футах от Ричера. У Холли подогнулась нога, и женщина, вскрикнув, рухнула на грязную солому. Главарь даже не посмотрел на нее, просто вернулся к прикованному Ричеру. «Итак, козел, кто ты такой?» Ричар промолчал. Он знал, что ключи от обеих пар наручников лежат у главаря в кармане. Знал, что ему потребуется около полутора секунд на то, чтобы переломить главарю шею петлей из цепи, свисающей с запястья. Но другие два типа находились вне его досягаемости. Один глок, одно ружье — Слишком далеко, чтобы дотянуться до них до того, как он успеет освободиться, и слишком близко, чтобы у него была возможность это сделать. Ему противостояли достаточно опытные противники. Поэтому Ричард просто пожал плечами и опустил взгляд на солому под ногами. Она была перепачкана навозом. «Я задал тебе вопрос, твою мать», — повторил главарь. Ричард посмотрел на него. Краем глаза увидел, как нервный тип приподнял глок на пару градусов. «Я задал тебе вопрос, козел», — тихо произнес главарь. Глок в руке нервного дернулся вперед, застыл в натянутой руке на уровне плеча, нацеленный Ричару в голову. Дрожащее дуло описывало небольшую окружность, но, наверное, оно дрожало недостаточно сильно для того, чтобы нервный промахнулся, тем более с такого близкого расстояния. Ричард перевел взгляд с одного похитителя на другого. Водитель оторвал взгляд от груди Холли, поднял ружье к бедру направил его на Ричера. Это была Итака 37 12-й калибр. Модель с магазином на пять патронов, пистолетной рукояткой и без приклада. Водитель дослал патрон в патронник. Двойной щелчок механизма гулким эхом раскатился в пустом коровнике. Отразился от металлических стен. Затих. речер увидел, как спусковой крючок преодолел одну восьмую дюйма своего короткого хода. «Имя?» — спросил главарь. Указательный палец водителя напрягся и спусковой крючок ружья преодолел еще одну восьмую дюйма. При выстреле с такого расстояния Ричер лишится обеих ног и большей части живота. И имя повторил главарь Ружье 12-го калибра. Он умрет не сразу, а будет долго мучиться на грязной соломе, истекая кровью. Если окажется перебита бедренная артерия, он продержится одну-две минуты. В таких обстоятельствах нет никаких причин не называть свое имя. «Джек Ричер, сказал Ричард. Главарь удовлетворенно усмехнулся, словно одержал победу. «Ты знаешь эту сучку?» — спросил он. Ричард посмотрел на Холли. «Лучше, чем знаю многих», — сказал он. «Я только что провел шесть часов, прикованный к ней наручниками». «Эй, козел, ты что, умник?» — спросил главарь. Ричард покачал головой. «Невинный прохожий. Я вижу ее первый раз в жизни». «Ты из бюро?» «Я вышибала. Работаю в одном клубе в Чикаго». «Ты в этом уверен, козел?» «Уверен. У меня достаточно ума, чтобы помнить, чем я зарабатываю на жизнь». Наступило долгое напряженное молчание. Затем нервный тип с глоком несколько расслабился. Водитель опустил ружье стволом в пол, отвернулся и снова уставился Холли на грудь. Главарь кивнул. «Ну ладно, козел. Будешь вести себя хорошо, останешься жить». То же самое относится и к тебе, сучка. Ни с кем ничего не произойдет, по крайней мере, сейчас. Все трое развернулись и по центральному проходу вышли из коровника. Прежде чем они успели закрыть ворота, Ричард снова мельком увидел небо, потемневшее еще больше. По-прежнему затянутое тучами. Никаких звезд. Никаких указаний на местонахождение. Ричард подергал цепь, она была надежно закреплена наручником на одном конце и трубой ограждения на другом. Отрезок имел в длину футов семь. Ричард услышал, что в двадцати футах от него Холли проделала то же самое. Натянула цепь и исследовала радиус свободы передвижения. «Ты не мог бы отвернуться?» – окликнула она Ричар. «Зачем?» Короткая пауза. Вздох, наполненный смущением и безысходностью. «Ты действительно не понимаешь? Мы провели в машине шесть часов, а туалета там не было». «Ты идешь в соседнее стойло?» – спросил Ричард. «А ты как думаешь?» «Хорошо, ты иди направо, а я пойду налево. Ты не подглядываешь, и я тоже». Трое похитителей вернулись в коровник час спустя и принесли еду. Что-то вроде тушеной говядины с овощами в стальных мисках по одной каждому. Редкие кусочки мяса и много жесткой морковки. Кем бы ни были похитители – Готовка явно не входила в число их талантов. Ричард понял это сразу. Кроме того, пленники получили по эмалированной кружке жидкого кофе. После этого похитители уселись в фургон, завели двигатель и выехали на улицу. Выключили в коровнике яркое освещение, Ричард успел заметить за воротами погруженные в полумрак пустырь. Затем похитители закрыли ворота и заперли их, оставив пленников в темноте и в тишине. «Они поехали на заправку», — сказала Холли. «Им нужно залить бак на оставшуюся часть пути. Они не рискнули сделать это, пока мы в кузове, опасаясь, что мы начнем колотить в борта и призывать на помощь». Ричард был с ней согласен. Он допил кофе, дочисто облизал вилку из миски с говядиной, согнул один зубец под прямым углом и, прижимая его ногтем большого пальца, сделал на конце маленький крючок. С помощью этого крючка он отпер замок наручников». На все про все Ричеру потребовалось восемнадцать секунд. Бросив наручники и цепь на солому, он подошел к Холли, нагнулся и отпер ее наручники. Двенадцать секунд. Помог ей подняться на ноги. «Значит, простой вышибала?» — спросила Холли. «Совершенно верно», — подтвердил Ричар. «Давай оглядимся здесь». «Я не могу ходить, мой костыль в фургоне». Ричар кивнул. Холли осталась в стоиле, держась за ограждение, Ричард осмотрел большой пустынный коровник. Это было прочное сооружение, сваренное из того же металла, что и ограждение. Массивные ворота заперты снаружи, вероятно, железный засов, схваченный навесным замком. Никаких проблем, если добраться до замка, но Ричард находился внутри, а замок был снаружи. Стены соединялись с полом посредством угольников, привинченных болтами к бетону. Сами стены состояли из горизонтальных металлических панелей длиной около 30 футов, высотой фута 4. В углах стены были также скреплены угольниками на болтах. Все угольники имели полку шириной дюймов 6, что-то вроде гигантского трапа со ступенями, отстоящими друг от друга на 4 фута. Ричард быстро взобрался по угольникам на стену, преодолевая за раз по 4 фута. Семь панелей, общая высота 28 футов над землей. Между верхом стены и нависающим скатом металлической крыши оставалась щель шириной около 18 дюймов для вентиляции. Можно перекатиться в нее, подобно прыгуну высоту, повиснуть на руках и спрыгнуть на землю с высоты 20 футов. Ричард мог так сделать, но Холли Джонсон это было не под силу. Она даже не могла самостоятельно дойти до стены. С порванными связками она не сумеет забраться наверх и уж точно не сможет спрыгнуть с такой высоты. «Ну уже, давай!» — окликнула Холли Ричера. «Беги отсюда, быстрее!» Не обращая на нее внимания, Ричер высунулся в щель и всмотрелся в темноту. Нависающая крыша ограничивала поле зрения сверху. Вокруг, насколько хватал глаз, простирался необъятный пустырь. Спустившись вниз, Ричер поочередно поднялся на три остальные стены. Со второй открывался вид на такой же пустырь. С третьей была видна ферма. Белая кровля. Свет в двух окнах. Четвертая стена коровника выходила на безликую проселочную дорогу. За ней пустота. Вдалеке одинокая пара широко расставленных фар, качающихся вверх и вниз, переваливающихся из стороны в сторону. Фары становились ярче, приближались. Это фургон возвращался назад. «Ты можешь рассмотреть, где мы находимся?» — окликнула Холли. «Понятия не имею», — ответил Ричард. «Какие-то сельскохозяйственные угодья. Это может быть что угодно». «Где разводят коров? И где много полей?» «Местность здесь ровная или холмистая?» — спросила Холли. «Не могу сказать, слишком темно. Наверное, скорее холмистая». «Тогда это может быть Пенсильвания?» — сказала Холли. «Там есть холмы, и там разводят коров». Спустившись с четвертой стены, Ричард подошел к стойлу, в котором она стояла. «Во имя всего святого беги отсюда!» — воскликнула Холли. «Подними тревогу». За воротами послышался гул дизеля. «Возможно, это не лучший вариант», — сказал Ричард. Холли недовольно уставилась на него. «Кто ты такой, черт побери, что выбираешь варианты? Я тебе приказываю. Ты гражданский человек, а я работаю в ФБР, и я приказываю тебе спасаться». Ричард молча пожал плечами и не двинулся с места. «Я тебе приказываю, понятно», — не сдавалась Холли. «Ты собираешься мне подчиняться?» «Нет», — ответил Ричард. Она свирепо сверкнула глазами. Фургон вернулся. Послышался скрип «Рессор» на ухабах. Защелкнув наручники Холли, Ричард бегом вернулся в свое стойло. Хлопнула дверь, раздались шаги по бетону. Ричард пристегнул свое запястье к трубе и разогнул зубец вилки. Когда ворота открылись и в коровнике зажегся свет, он мирно сидел на соломе.